В доме Трентонов зазвонил телефон. Он позвонил шесть раз. Восемь. Десять. Замолчал. Чуть позже о переднюю дверь ударился свежий номер кол, и Билли Фриман со своим холщовым мешком на плече покатил дальше, к дому Релли. В комнате Теда дверца шкафа снова открылась, и из нее пахнуло неописуемым запахом, диким и мертвым. Дежурный предложил Вику Трентону подождать и попробовать еще раз. Нет, спасибо, сказал Вик и повесил трубку. Роджер смотрел игру Ред Сокс по тридцать восьмому каналу, сидя на диване в одном белье с сэндвичем и стаканом молока. Из всех твоих привычек, сказал Вик, самый худший мне кажется разгуливать в подштанниках. Поглядите на него, воскликнул Роджер. Мужику тридцать два года, а он все еще называет трусы подштанниками. Ну и что? «Да так, ничего. Ты бы еще сказал панталоны». «Заткнись, Родж», — угрожающе заявил Вик, улыбаясь. «Иначе пожалеешь, но будет поздно». Он отхватил половину от сэндвича Роджера и сунул себе в рот. «Что за антисанитария?» — проворчал тот, стряхивая крошки с голой волосатой груди. «Что, Донны нет дома?» «Ага». Они с Тедом, наверное, поехали куда-нибудь перекусить. Хотел бы я вернуться домой вместо этого чертова Бостона. «Послушай», — возразил Роджер, — «мы уже вечером будем в Нью-Йорке. Помнишь коктейль у Билдмара под часами?» «Да плевал я на билтмора и на его часы. Любой, кто уезжает на неделю из Мэна в Бостон и Нью-Йорк, особенно в такую жару, рискует свихнуться». «Пожалуй, ты прав», — сказал Роджер, поворачиваясь к телевизору, где Боб Стэнли бил штрафной. «Вкусный сэндвич», — заметил Вик, победно улыбаясь своему компаньону. Роджер прижал тарелку с сэндвичем к груди. «Купи себе еще, бессовестный». «Куда звонить?» «Шесть восемь один. В номер». «Пиво хочешь?» — осведомился Вик, подходя к телефону. Роджер покачал головой. «Хватит с меня ланча. Башка болит, желудок болит. Утром наверняка буду икать. Пей сам». Вик заказал горячий пастрами и две бутылки туборга. Когда он опять посмотрел на Роджера, тот сидел, глядя в телевизор, и плакал. Сначала Вику показалось, что это просто оптическая иллюзия, но нет, это были слезы. Цветной экран отражался в них разноцветными бликами. Вик стоял возле телефона, раздумывая, спросить ли у Роджера, что случилось, или сделать вид, что он ничего не заметил. Но Роджер смотрел ему в глаза, и лицо у него было беззащитным и жалким, как у Теда, когда тот падал и расшибался. «Что мне делать, Вик?» — спросил он хрипло. «Родж?» «О чем ты?» «Ты знаешь!» «Да не волнуйся, Родж, все все рушится, и мы оба это знаем. Это воняет, как целый ящик тухлых яиц. На нашей стороне Роб Мартин, на нашей стороне этот кандидат в дом престарелых актеров, на нашей стороне все, кроме тех, кто решает дело!» «Да ничего еще не решилось, Родж». Элси даже не понимает, что все это значит. Это моя работа, это ей скучно. Но ведь она привыкла к Бриджтону Вик, ей здесь нравится. И девочки, у них здесь подружки, и озеро. Они не понимают, что все это вот-вот накроется. Ну, не паникуй, Роджер. А Донна знает, насколько это плохо. Я думаю, для нее это была просто смешная история, но теперь я ей объяснил. «Она ведь никогда не любила Мэн, как мы!» «Вообще-то да, но теперь, я думаю, она схватится за голову, если ей предложат вернуться с Тедом в Нью-Йорк». «А мне что делать?» — спросил снова Роджер. «Я уже не мальчик, тебе тридцать два, а мне ты уже сорок один. «Что я должен делать? Опять начинать все сначала? Думаешь, Томпсон примет меня с распростертыми объятиями? А, Роджер, я тут сохранил для тебя одну рекламу, можешь приступать. Думаешь, он так скажет?» Вик только покачал головой, в душе слегка разозлившись на Роджера. «Я боюсь, Вик. Я по ночам лежу и пытаюсь представить, как будет после». «Что будет? Я не могу это вообразить. Вот ты смотришь на меня и думаешь, Роджер паникует. Ты...» «Я никогда так не думал», — сказал Вик, стараясь, чтобы не прозвучало виновато. «Я не говорил, что ты врешь, но я слишком давно работаю с тобой, чтобы знать, о чем ты думаешь. И я не обвиняю тебя, Вик, но между тридцатью двумя и сорока одним...» «Большая разница! За это время из тебя вышибает весь дух!» «Но я просто думаю, что не все еще, что можно взять с собой в Кливленд две дюжины коробок этой красной дряни и дожидаться, пока их привяжут нам к хвосту и дадут хорошего пинка. Вот будет потеха!» Вик похлопал его по плечу. «Да, я понимаю». «А что ты будешь делать, если они закроют счет?» Вик уже задумывался над этим, рассматривал со всех возможных сторон. Можно сказать, что он уже все для себя решил до того, как Роджер вообще задал себе этот вопрос. «Ну, я думаю, придется поработать как следует», — сказал он. «Тридцать часов в день, если понадобится». «Нужно будет набрать как можно больше мелких заказов, чтобы компенсировать утрату Шарпа». «Эта работа нас угробит!» «Может быть, но мы откроем огонь из всех стволов». «Мне кажется», — печально сказал Роджер, «что если Элси станет работать, мы сможем платить за дом еще год. За это время можно подыскать на него выгодного покупателя». Внезапно Вик почувствовал, что у него дрожат губы. Ему еще приходится думать о том, что сотворила Донна, воображая, что ей все еще девятнадцать или двадцать. Он опять разозлился на Роджера, счастливо женатого вот уже пятнадцать лет. Элсия мирно и ненавязчиво согревает ему постель и воспитывает девочек. Вик очень удивился бы, если бы узнал о ее измене мужу. «Послушай», — сказал он внезапно, — «в четверг я получил письмо». Резкий стук в дверь. «Заказ», — сказал Роджер. Он вытер слезы рубашкой. И как только слезы исчезли, у Вика пропала охота ему рассказывать. Может, еще и потому, что Роджер был прав. Между тридцатью двумя и сорока одним на самом деле большая разница. Вик подошел к двери и взял свое пиво и сэндвич. Он так и не закончил фразу, а Роджер не стал спрашивать, вернувшись к своему бейсболу. Вик сел и стал есть, не очень удивлённый исчезновением аппетита. Взгляд его упал на телефон, и он опять попытался позвонить домой. Было уже без пяти восемь, время укладывания Теда в постель. Никто не брал трубку. Это его встревожило. Может быть, Донна уехала к кому-нибудь в гости? Никакой закон не устанавливает, что Тед должен быть в постели в восемь, особенно в такую жару. Они могли отправиться в парк. Да. Или она у Кэмпа? Это была безумная мысль. Она сказала, что все кончено, и он верил ей. Правда верил. Она не лгала. Но мысль продолжала грызть его. Что, если ей вдруг взбрело в голову забрать Теда и сбежать с Кэмпом? Может, они прямо сейчас уже где-нибудь в мотеле, между Касл-Роком и Балтимором? Да не будь дураком, Вик, они могли... Это концерт, вот это что! Каждый вторник в парке играет ансамбль, иногда школьный, иногда местный рок тайм под претенциозным названием «Последняя черта», и она наверняка... Ага, сбежала с Кэмпом. Он допил пиво и взялся за вторую бутылку. Донна стояла возле машины уже секунд тридцать, разминая ноги. Она смотрела на дверь гаража, все еще думая, что если Куджа появится, то только оттуда, из самого сарая, из-за него или, может быть, из-под грузовика, кажущегося в полутьме лепым черным чудовищем. Она стояла, не в силах заставить себя сделать шаг. Ночь окружала ее благоуханием сена и клевера, сладким запахом жимолости. и она слышала музыку, тихую, еле слышную, почти призрачную. «Радио где-то», — подумала она, и вдруг поняла, что это играет ансамбль в парке. Это был джаз диксиленд, и она даже узнала мелодию «Возвращайся в Буффало». «Семь миль», — подумала она, «я никогда не думала, что ночь такая тихая, такая спокойная». Она ощущала подъем сил. Сердце пульсировало в груди, как мощный механизм. Кровь заструилась быстрее, глаза, казалось, стали видеть зорче. Мысль о том, что на карту поставлена ее жизнь, наполняла ее странным очарованием. Может быть, она впервые так полно ощутила ценность этой жизни. Она с легким стуком закрыла дверь. Она ждала, вслушиваясь в окружающую тишину. Пасть гаража Джо Кэмбера была тёмной и молчаливой. Хром на переднем бампере Пинту тускло мерцал. Вдали все играл веселый джаз. Она взяла горсть камешков и стала по одному бросать их туда, где мог скрываться Куджо. Один из камешков упал прямо перед носом Куджо. Куджо приподнялся немного, продолжая ухмыляться. Второй камешек угодил ему прямо в плечо. Он не двигался. Пусть женщина отойдет подальше. Донна стояла возле машины, прислушиваясь. Первый камешек упал на гравий, но второй... Звука она не услышала. Что это значит? Внезапно она решила не идти к крыльцу, пока не убедится, что за домом никого нет. Она шагнула вперед. Один шаг, второй, третий. Куджо напрягся. Глаза его сверкали в темноте. Четыре шага. Сердце стучало, как барабан. Теперь Куджо видел ноги женщины. Скоро и она увидит его. Ему этого хотелось. Пять шагов. Донна повернула голову. Ей что-то почудилось, почти инстинктивное предчувствие опасности. Она повернула голову, ища Куджо. И Куджо был там. Он прятался там все время, ожидая ее. На миг их глаза встретились, расширенные голубые глаза Донны и красные мутные глаза Куджо. На миг она увидела свое отражение в его глазах, отражение женщины, видел ли он ее отражение в своих. Потом он кинулся на нее. В этот раз оцепенения не было. Она неуклюже отскочила, нащупывая ручку дверцы позади себя. Он рычал и ухмылялся, слюна стекала из пасти белой струйкой. Он приземлился туда, где она только что стояла, и проехался по гравию, подарив ей пару секунд. Она нашла кнопку под ручкой и надавила на нее. Дверца не открывалась. Куджо бросился на нее головой вперед. Ей показалось, что ее ударили в грудь большим мечом. Она почувствовала его удар по ребрам и конвульсивно отпихнула его обеими руками. Клыки Куджо щелкали в нескольких дюймах от ее лица, и она чувствовала его дыхание, пахнущее мертвечиной и бессмысленным убийством. Как-то, используя всю свою силу, ей удалось оттолкнуть его, одновременно безуспешно пытаясь открыть дверцу. Пуджо снова пошел вперед. Она пнула его, угодив носком босоножки прямо по носу и без того разбитому во время его наскоков на машину. Пес неуклюже отпрянул скуля от боли и ярости. Она снова нажала на кнопку, отлично понимая, что это ее последний шанс и последний шанс Теда. Она продолжала жать, когда пес снова стал наступать, как не незнающая усталости адская тварь. Он будет кидаться на нее, пока кто-нибудь из них двоих не сдохнет. Тед проснулся. Он увидел свою мать, стоящую возле машины, и что-то темное у ее ног с красными глазами. И он знал, что это. Это было существо из его шкафа, которое обещало добраться до него, и оно добралось. Слова от монстров не помогли. Монстр был здесь, и он убивал его маму. Он заплакал, закрывая глаза руками. Она продолжала отталкивать щелкающие челюсти пса от своих ног, с каждой минутой слабее, и плач сына никак не помогал ей. Куджу глядел на нее и, как ни странно, вилял хвостом. Его задние ноги скребли гравий в попытке попрочнее утвердиться для нападения, но гравий рассыпался под его когтями. Он снова прянул вперед, ее руки ослабли и, Тут он укусил ее за голый живот, прямо под белым лифчиком, добираясь до внутренности. Донна дико вскрикнула от боли и присела. Кровь текла на джинсы. Она сдерживала Куджи левой рукой, а правая опять попыталась нажать на кнопку. Невероятно, но на этот раз дверца поддалась. Она стала бить ею Куджо. При каждом ударе слышался гулкий стук, как будто на стол дали костяшки домино. Куджо рычал и огрызался. Он отступил перед новой атакой, и за этот момент она успела загородиться дверцей. На этот раз он ударился головой и взвыл от боли. Она подумала, он должен отступить, должен, должен, но он опять стал наступать, схватил ее за левое бедро выше колена, вырвав клок мяса. Она завизжала. Она снова и снова била Куджа дверцей по голове. Голова пса покрылась кровью, черной в темноте, как кровь насекомых. Мало-помалу он продвигался вперед. Она последний раз выставила дверцу вперед, опустив голову. Лицо ее исказилось от боли и страха. Конец был близок. Но внезапно Кудже показалось, что с него хватит. Он отошел, спотыкаясь, внезапно рухнул на гравий и начал тереть разбитую голову лапой. Донна втиснулась в машину, закрывая за собой дверцу, и упала на сиденье, глухо рыдая. Ма! Тед, ничего, мама, Н ничего. Движение рук его к ней и ее к его лицу, потом бессильно вниз. Мама, домой, пожалуйста, к папе. Конечно, Тед, мы поедем, правда, поедем. Подожди немного. Бессмысленные слова. она ощущала что проваливается в серый туман слова теда слышались где то далеко как эхо ничего ничего все хорошо нет не все хорошо пес укусил ее бешеный пес